Глава 127. Секретарь, самый элегантный человек в Соединенных Штатах, лежал ничком, вцепившись с застывшими пальцами в ковер. Он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери, Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв. Дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон. Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина. Привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, Затем здесь, в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина. Русский эмигрант барон Корф, продавший себя за огромные деньги. Он сидел в мягком кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти. Пить ему не разрешалось. На полу валялись книжки, английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизионного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла. «Наконец-то!» — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. «Куда вы, черт вас возьми, провалились? Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже!» Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фраг с орденами и регалиями «Раздевайтесь!» «Зачем?» — спросил барон Корф с некоторым любопытством. «Давайте ваше платье. В чем дело?» «И паспорт, все бумаги. Где ваша бритва?» Гарин подсел к туалетному столику. Не намыливая щек, морщась от боли, быстро забрел усы и бороду. «Между прочим, рядом в комнате лежит человек». «Запомните, это ваш личный секретарь. Когда его хватится, можете сказать, что услали его с секретным поручением. Понятно вам?» «В чем дело, я спрашиваю!» — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки. «Я пройду отсюда по тайным ходам в парк, к моей машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовите по телефону Роллинга». Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры. Я, затем мой первый заместитель, начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель, начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель, начальник отдела провокации. Затем тайный совет 300 во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить на зубок. Снимайте же брюк и черт вас возьми. Роллингу по телефону скажете, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший. Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я? А, в конце концов, им наплевать, был бы диктатор. Позвольте, позвольте, значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина? «Желаю успеха! Наслаждайтесь полнотой власти! Все инструкции на письменном столе! Я исчезаю!» Гарин, так же как давяще в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.